Глава 8. Разрыв тени. «Я рад приветствовать вас!» – громко заявился рыцарь. Закованный серебристые со сложной гравировкой латы, верхом на тяжелой бронированной лошади, он не произвел на путников никакого впечатления. Но Эльдагар все же был немного удивлен. На голове рыцаря болтался закрытый шлем с розовым плюмажем. На овальном щите змея кусала орла на синем фоне. Фамильный герб, не иначе. Рядом с рыцарем была еще парочка воинов, доходя к весьма затрапезного вида. «Наемники?» «А мы нет», — угрюмо сказал гном, не отпуская топор. «Мы только что собрались сниматься с лагеря, а тут вы приперлись. Говорите, чего надо». «Меня зовут Рафаэль Ганеверский. Я рыцарь Северного двора, его величество Горагана Второго». «Далеко тебя занесло», — кивнул гном. «От нас-то тебе чего надо?» «Я прослышал, что в ваших краях обитает настоящее зло, наводящее ужас на всех мирных людей», — гордо сказал мужчина и поднял забрало, видимо, чтобы продемонстрировать свои пышные рыжие усы и куцую бородку. Непонятно только, на какой эффект он рассчитывал этим жестом. «Наш король живет севернее, ты не в ту сторону едешь, сэр рыцарь», — рассмеялся гном. «Будем считать это неудачной шуткой, потому что за такие слова в адрес моего короля я бы вызвал вас на поединок. Но так как ваш король не мой, я просто не обращу на нее внимания. Я говорю про чароманта Плоти, про него ходят ужасные слухи». «И что?» – не понял Марк. «Мало ли, про кого они ходят. Сидит себе колдун в крепости к западу отсюда, да останки людей сшивает и оживляет. Нам-то какое дело?» Рафаэль задумчиво погладил усы. Он явно не рассчитывал на такой ответ. «Я хочу предложить вам присоединиться к моему доблестному походу и бросить вызов этому мерзавцу». Напыщенно выпалил он. «Ой, ну нахер!» — отмахнулся гном. «Мы не любим играть в героев. Показывай короны, да побольше, и тогда мы подумаем». «Так вы простые наемники?» — удивился рыцарь. «А разве мы похожи на героев из сказок и легенд?» «У меня нет денег, чтобы оплатить ваши услуги, но после победы над чаромантом мы честно поделим все его сокровища». «Это, если доживем до этого счастливого момента», — гном сплюнул на землю и чуть не угодил на копыта рыцарской лошади. «Я стараюсь не бросать вызов древним магам, особенно, чьей магии я вообще не разбираюсь. Остановиться одним из его экспериментов у меня нет никакого желания. Думаю, что у моих спутников тоже». «Вот как!» – возмутился сэр Рафаэль. «Тогда я просто обязан прибегнуть к рыцарскому кодексу всех королевских земель». Путники недоуменно переглянулись, а Эльдагар положил руку на меч. Он уже понимал, что ничего хорошего сейчас не произойдет. Пункт номер 22 гласит, что рыцарь имеет право вербовать любых помощников из встреченных им людей, а они не могут отказаться и обязаны помогать сэру-рыцарю в его приключениях и не вредить ему никоим образом». «Вот как!» Гнусмург усмехнулся и подергал себя за бороду. Затем он развернулся к своим спутникам и весело подмигнул. «Тогда спешу вас разочаровать, сэр-рыцарь Рафаэль Говневерский», — сказал он. «Мы не являемся людьми, и на нас ваш кодекс не распространяется. Ищите других болванов, кто соберется вам помогать. И да, я тоже прибегаю к своему самому главному праву». А именно, послать вас нахер, вот. Марк подбоченился, и Эльдогар про себя улыбнулся. Этот гном нравился ему все больше и больше. Да как вы смеете? закипел рыцарь. Грязные ублюдки, я вас! С нами волшебница и Мавел, сэр. Гном поклонился. А если вот этот парень скинет свои тряпки, то вам вообще не жить. Так что проваливайте по добру, по здорову, а то ведь и до греха дело дойти может. «Места здесь дикие. Знаете, сколько тут рыцарей пропадает? Целые караваны до города не доходили». «Будь ты проклятый, мелкое отродье!» Рыцарь захлопнул забрало и развернул коня. Его спутники поплелись за ним. «А ты хорош!» — рук толкнул гнома в плечо. «Я бы так не смог. Рыцарь все-таки. Знать? А нам насрать!» — расхохотался Марк. «Я таких, как он, нахер посылал еще, когда под стул ходил». Очередной неудачник, решивший бросить вызов силам зла. А главное зло у него в столице сидит. Король Гараган тот еще идиот и самодур. Надеюсь, что старина Даги убьет его особо жестоким образом. «Почему?» – спросил Эльдогар. «Потому что именно его предки сумели победить мой народ и изгнать все северные кланы из их гор. Вот почему. Я бы с радостью поглядел, как его повесят на собственных кишках. Ради такого...» Я бы, наверное, даже от его сокровищ отказался». «Не говори так, остынь!» Рук похлопал гнома по плечу. «Думаю, что я смогу осуществить твою мечту», улыбнулся Эльдогар. «А к чароманту можно было бы и заглянуть». «Думаю, мы не вывезем», — ответил гном. «Подумай сам. Этот хрен сидит в крепости, охраняемой кучей воскрешенных им мертвецов. Он не некромант, Марк», — поправил его Салиси. Он трансформатор. Хрен редький не слаще, буркнул тот в ответ. Он там живет давно, ставит свои опыты. Нас не трогает. Зачем мы его будем? А что если он создал уже целую армию и хочет напасть на Финбал и столицу? Спросила Финна. Они похерули? Пусть создает, пусть ведет войска. Это у короля Лоренца должна голова болеть, а не у меня. Мир постоянно раздирают войны. Я не хочу становиться героем посмертно. «Я просто хочу разбогатеть и жить в своей родовой скале. А ты что хочешь, Фина?» «Мира для всех нас», — честно ответила Малакар. «Тьфу!» — гном сплюнул. «Мир невозможен. Мы все слишком разные. У нас разные стремления, амбиции. Мы всегда будем воевать». «Но внутри нашего отряда же царит мир», — улыбнулась Фина. «Он тебе, сука, только кажется. Пока у нас есть общая цель, мы хоть как-то ценим друг друга и терпим». «А дай нам бочку золота и скажи, что ее заберет самый сильный, и что будет?» «Она будет моя!» — рявкнул Рук. «Я самый сильный!» «Вот, видите?» — покачал головой гном. «А я о чем говорил?» «Мы все наемники, и не забывайте, что сейчас нас нанял Даги. Мы доведем его до провала, он туда прыгнет, мы его подождем, и все. Оплату мы уже взяли вперед». «Вот как?» — усмехнулся Эльдогар. «Я думал, что вы пойдете со мной до столицы». «Еще чего?» – возмутился Марк. «Это за отдельную плату. Ну или пока ты не предоставишь нам план по расхищению королевской казны». Древний не стал спорить, хотя прекрасно понимал, что гном завысил цену в несколько раз. Отряд двинулся в путь. Дорога пролегала мимо разрушенных деревень, обугленные деревянные крыши, пустые окна, крошащиеся каменные стены. Здесь теперь часто останавливались только разбойники или случайные караваны. Команда обходила эти укромные стоянки стороной. Лишние стычки были не нужны. Гном хорошо знал дорогу, потому что пару десятков лет назад сам возил по ней контрабанду в компании наемников. «Скоро появится разрыв», – сказал он, пристав седле и вглядываясь в горизонт. «Да, зацени, это твоя цель». Эльф подъехал поближе и посмотрел в сторону, куда указывал толстый палец гнома. Вдалеке тонкой ниточкой мерцал красный свет. «Маяк?» – догадался Эльдогар. «Выходит, что столица так близко?» «А вот хер ты угадал. По прямой, может, и близко было бы, но придется сильно попетлять, поэтому и не думай, что доберешься туда раньше, чем через неделю». «А что за разрыв?» – спросил эльф. «Тень ложится на нашей земле неравномерно. И также светят маяки. В некоторых местах их свет не дотягивается друг до друга, возникают разрывы тени, пояснила Салиси. Люди очень боятся таких мест. А ты, поинтересовался Эльдагар, на меня тень не действует, и на тебя, наверное, тоже. А ты знаешь, откуда она вообще появилась? Нет, это не дело рук эльфов или древ, покачала головой Салиси. Мы вообще не видим от нее никакого вреда. «Я думаю, что она была на самом деле всегда». «Ага», – закивал гном. «Только если ты заикнешься об этом в человеческом обществе, быстро отправишься на костер. Я знаю, и инквизиторы тем более, что друтха хорошо горят. А тебе, Даге, рекомендую не задавать всякие каверзные вопросы, особенно среди людей. Иначе тебя быстро раскроют, и ты наживешь проблем». Дорога в действительности часто петляла так как дно некогда бывшего моря оказалось скалистым. От былого величия остались лишь вонючие озера, в которых не жила ни одна тварь. Воду здесь брать было негде. Хотя Марк утверждал, что где-то ближе к югу есть очистная станция, где трудится, не покладая рук, кабоглины. Кто это такие, Эльдагар не знал, но это его мало интересовало. Он уже понял, что этот мир населяет десятки разных народов и рас. С некоторыми из них уже повезло повидаться, с другими только предстоит. «Давайте поднимемся на старый холм», – попросил гном. «Зачем?» – спросила Салиси. «Хочу, чтобы Даги сам увидел нечто интересное, а разделяться не будем, мало ли что может произойти». Восхождение не заняло много времени, так как склон был пологий, а дорога оказалась хорошо протоптанной. На вершине холма стояла небольшая хижина, огороженная забором, с кучей табличек и черепами диких животных. «Стоянка ученых!» – пояснил гном. «Они приходят сюда раз в месяц и проверяют обстановку. Лет пять назад какие-то бандиты сломали ворота, ворвались в хижину и нагадили там, где могли. Но мы не на эту халупу пришли глаза таращить. Айда!» – гном указал прямо перед собой. С холма открывался прекрасный обзор на долину и горы на западе. Эльдогар сразу увидел то, что подразумевал Марк – тень. Это было очень странное явление, будто над землей застыли облака, и солнце не пробивалось через них, хотя небо было абсолютно ясным. – Интересно, – пробормотал Эльдогар. – Выходит, что тень нависла над всем остальным миром и срединными землями тоже? – Нет, – усмехнулся гном. – В том-то и дело. Она лежит неравномерно, но выглядит забавно, да? Я бы сказала, что странно. Заметила Салиси. Это природная аномалия, определенно имеющая магическое происхождение. И люди страдают от нее?» Сложив руки на груди, уточнил эльф. «Они утверждают, что да. Они становятся серыми, скучными, больше пьют, дерутся», ответила Фина. «Ну, то есть все как обычно», – гоготнул гном. Все, кто занимался тенью, сотни лет назад померли, а новые исследования засекречены. Кто построил маяки? спросил древний. Какой-то союз магов. Знаю, что им помогали и не люди всякие, махнул рукой Марк. Да какая разница? Все они полезли в западные и северные горы в поисках тиранита. Кристаллы, из которых и сделаны маяки, догадался эльф. Именно. Правда, им не повезло. «Изначально планировалось построить чуть ли не двадцать маяков, но найденных кристаллов хватило только на шесть». «Логично, что их поставили прямо в столицах королей», — согласился Эльдогар. «Но отсюда следует, что если они рухнут, то замену им подберут не скоро, если вообще найдут». «Если ты уничтожишь маяк, это вызовет дикую панику и переселение народов», — строго сказала Фина. «Это было бы хорошо», — кивнул гном. Тогда бы мои сородичи смогли бы избавиться от ерма на своих шеях и покинуть сраные шахты, насильно сделанные нашим домом». Эльдогар хотел спросить Марка про историю его народа и рабства, но понял, что сейчас не лучший момент. Компания стремилась преодолеть тень как можно быстрее. «Оставаться ночевать там не лучшая затея даже для нас, не людей, сказал гном. «Но, судя по солнцу, нам придется это сделать». «Не пугай Эльдогара», – попросила Салиси. Ничего страшного в тени нет. Ага, конечно, загадочно улыбнулся гном. Она совершенно безопасна, Даги, Верди и вяшкам. Волшебница не обратила никакого внимания на это оскорбление. Эльдагар поражался ее холодности и безразличию. Да, она могла улыбаться и вести себя мило, могла даже испытывать гнев и недовольство, но довести ее нарочно до этих состояний было невозможным. Но какие бы эмоции не выказывала Салиси, Эльдогар все равно подмечал, что делает она это не совсем искренне. Она словно зависала на пару мгновений, прежде чем изобразить ту или иную эмоцию, будто что-то внутри принимало решение вместо нее. Иногда это нечто ошибалось, и Салиси могла внезапно рассмеяться или наоборот изобразить страшную гримасу. Но никого это не удивляло, все уже привыкли к подобным закидонам. Эльдогар же еще нет, поэтому он с интересом рассматривал Друтху и следил за ней. Ему было очень интересно, как же она все-таки устроена, имеет ли собственную волю, или это кукла с управлением извне. Есть ли у нее кровь, мозг, сердце, это же дерево. Салиси почти ничего не ела, но пила много воды. Также днем она старалась снимать капюшон, и странные веточки на ее голове шевелились, будто тянулись к солнцу. Ночью Друдха ложилась спать, хотя назвать это сном было сложно. Она снимала штаны и голым задом садилась на сырую землю, поджимала колени к груди и обвивала их руками. Ее глаза не закрывались, но почему-то белели. В таком состоянии Друдха была похожа на статую из дерева. Трогать ее не рекомендовалось, а еще ее просто обожал рук. Это казалось Эльдогару не просто странным, а невозможным. Волосатый здоровяк, как мог, старался ухаживать за Салиси. То ручку подаст, чтобы та с лошади слезла, то принесет какие-то цветочки, что надергал за ближайшим камнем. И он очень ревниво смотрел то на Марка, то на самого ледагара, Хотя последнему даже в голову не приходила мысль, чтобы начать приставать к друдхе. Может быть, Салиси выделяет некий особенный запах, что так возбуждает это лохматое чудище, и заставляет защищать ее». Отряд вошел в тень. Эльдагар сразу понял, что это необычное погодное явление. Лошади чувствовали себя здесь взволнованно и слушались хуже. Древний заметил, что его лошадка аж потом покрылась. В остальном же не было никаких изменений. «Не успеем пройти насквозь», — заметил Марк. «Херово. Придется идти до деревни падших». «В прошлый раз нам там чуть не отвесили знатных люлей», — напомнила Фина. «Или ты...» Девушка бросила быстрый взгляд на Эльдогара и отвернулась. «Там кто-то живет?» – спросил древний. «Да, местные придурки. Все, кто пошел против власти короля. Отщепенцы, еретики, беглые преступники. Кого там только нет, Даги?» Широко улыбнулся гном. «Год назад мы также застряли в тени и пришли к ним в гости. Нас встретили, мягко говоря, не очень дружелюбно. Но тогда с нами не было рук и тебя». Сейчас, я думаю, они запоют по-другому и вернут нам должок сполна. Там будет один Громила. «Какой же ты урод, Гнусмарк!» воскликнула Фина. «Ты специально потащил нас таким путем, чтобы расквитаться с Виконом? Ты в своем уме?» Я обещал ему, что вернусь за долгом, и сегодня самый лучший момент. Без древней машины смерти в бронированном костюме и с мечом эльфов я бы туда и не сунулся. Улыбка гнома стала еще шире. Эльдогар! Фина подъехала к эльфу. «Этот хитрожопый гном хочет тебя использовать. Не поддавайся на его уловки. Ты не должен этого делать». «Я не понимаю пока, о чем вы говорите», — заметил древний. «Если Марк хочет кому-то отомстить, я ему помогу. Рад, что наши пути имеют общее начало». О -о -о -о! радостно протянул гном. «Я так и думал». «Вы все мне еще спасибо скажете. Вот и увидите. Кстати, Даги...» Можешь снять свои обмотки? В тени нет ни одного слуги королей. Тут ты как в своей тарелке. Если надо кому проломить бошку, то я в деле, — заявил Рук. Учитывая, какие вы все тут горячие парни, я просто постою в сторонке. Финна отъехала от Эльдогара. Думаю, что салиси составят мне компанию. Посмотрим, — безэмоционально ответила волшебница. Дорога шла посреди диких полей. Солнце садилось, но в тени все было гораздо темнее. Эльдогар не раз оборачивался, словно чувствовал чье-то незримое присутствие. Оно не казалось неприятным или опасным, от него было просто не по себе. Вскоре на небе появилась луна, а где-то на севере замелькали огоньки факелов. Деревня падших приближалась. Уже когда путники подошли к простеньким деревянным воротам, древний понял, что назвать это сборище палаток и сараев деревней было весьма опрометчиво. Скорее, это был лагерь, в котором временно обитали беглецы. Жило здесь около сотни человек. Большинство ютилось в тканевых шатрах на несколько человек, и только у самых богатых и влиятельных были построены из мусора домишки. Отдельно возвышался длинный деревянный барак, видимо, дом местного правителя, Препятствовать путникам на входе никто не стал, хотя парочка охранников с топорами угрюмо рассмотрела всю компанию. Эльдогар их совершенно не удивил, будто древние эльфы сюда каждый день за миской каши приходят. Вот как было плевать местным стражникам. Видимо, Марк был прав. Местные жители настолько разношерстные, что спрашивать с каждого не имеет никакого смысла. Однако, когда компания подошла к большому костру и принялась привязывать лошадей рядом, то сразу же нарисовались местные авторитеты. Всего их было около десяти, почти все люди, но была и парочка гномов. Особенно выделялся один из них, невысокий, с повязкой на одном глазу и почему-то зеленой бородой. Он сразу же начал беседу с объяснением правил. «Все, кто заезжает в деревню падших, — сказал он, — должны заплатить за свое пребывание, даже если это одна ночь, это долг. Да пошел ты в сраку, брат!» выругался гнусмарк мои долги уплочены на годы вперед а вот за вами кое-что числится но ответить гном не успел так как его перебили на полуслове какой знакомый голос неужели это посмел вернуться тот дерзкий коротыш раздался грубый смех гнусь как его там марк а тебе наглости не занимать Из ряда бандитов вышел здоровенный амбал с плечами даже пошире, чем у рука. «И кто это у нас тут?» Мужчина опирался на тяжелую кувалду, украшенную золотыми узорами. «Сам гном, Мавел, магичка целиком деревянная, водяная выдра и какой-то дрищ из цирка. Я такие черно-белые шмотки только у клоунов видел. Ты, случайно, не трагик?» «Викон, ублюдок к вашим услугам!» Представил его Марк своим спутникам. «Я пришел долгом. В прошлый раз вы меня обманули и ограбили. А я говорил, что его надо было выпотрошить, как свинью, и скормить тенем», — резонно заметил одноглазый гном. «А тебя, Олак Старый, вообще никто не спрашивает», — рявкнул Марк. «Вас всего пятеро, а нас в шесть раз больше». Викон смачно сплюнул на землю и положил кувалду на плечо. «Неужели вы думаете, что сможете с нами справиться?» «Мы?» – Марк наигранно удивился. «Конечно, нет. А вот этот дрищ из цирка разделает вас, как медведь-стадо овец». Эльдогар вышел вперед и положил руку на меч. Викон был чуть ниже его ростом, но вид имел грозный и устрашающий. Только вот эльф не боялся ни его, ни остальных бандитов. Все, кто стоял перед ним, были простыми смертными, способными устрашать лишь себе подобных бандитское отребие крестьян, дезертиров, слабых духом и нищих. Викон причурился, сжал рукоять кувалды обеими руками. Эльдагар же смотрел на его доспехи и отмечал точки, куда надо бить, чтобы мгновенно убить противника. Также он обвел взглядом остальных бандитов. «Просто отдайте мне мои двадцать золотых, и никто не пострадает!» Довольно усмехнулся Марк и взялся за свой боевой молот. Рук извлек двуручный меч, а Салисе выставила вперед посох. Кристалл на его навершии запылал алым светом. Фина же, как и обещала, отошла в сторону. — Не мешайте, — сказал Мальдагар. я справлюсь один. Это обычные люди. — Для крутого воина ты слишком тыщеват, — хмыкнул Викон. — А ты, Гнус, Марк, слишком самоуверен. В прошлый раз ты буквально умолял меня забрать деньги, только не выбивать тебе зубы. А тебе меня даже умолять не придется, — рыкнул гном. Тебе просто будет нечем. Ох! Кувалда пошла назад для замаха. Бугры мышц напряглись, направляя страшное орудие прямо в лицо эльфу. Но тот одним движением вынул поющий меч и нанес смертельный удар. Клинок вошел викуну точно в подмышку, в стык между доспехами. Ехать, прошел сквозь плоть и вонзился в ухо. Эльдагар отпрыгнул назад, и могучее тело по инерции вместе с кувалдой упало влево. Древний мгновенно переместился в сторону зеленобородого гнома и отсек ему левую, держащую тяжелую дубину, руку. а а Заорал один из бандитов, и сразу несколько человек накинулись на Эльдогара. Тяжелые боевые вилы уперлись в грудь эльфа. Раздался треск, и металл лопнул. Воин с ужасом поглядел на свое сломанное оружие, а в следующий миг лишился головы. «Он под заклинанием!» – вопил кто-то, но Эльдогар разил направо и налево с молниеносной скоростью. От большинства ударов он легко уворачивался, зато его тонкий меч всегда попадал в самое уязвимое место противника. Кто-то катался по земле, хватаясь за пах, у кого-то не было рук или ног. Меньше чем за минуту Эльдогар убил или покалечил семерых. Кто-то дотянулся до эльфа копьем, но его наконечник хлопнул, не причинив никакого вреда. «Он демон!» – заорал копейщик и бросился бежать. Но Эльдогар догнал его в два прыжка и рассек пополам ровно по талии. Перед костром началась паника, и бандиты стали отступать. В эльфа выстрелили пару раз из арбалетов, но болты не смогли пробить чешуйчатый доспех. Еще одна стрела едва не попала в лицо. Но доспех чуть ли не сам поднял руку и отразил снаряд. «Голову нужно беречь», — понял Эльдагар и бросился на стрелков. Бедный лучник даже не успел зарядить вторую стрелу, как острие пронзило его грудь. «Но где вы такое еще увидите?» — спросил Марку своих спутников. «Он же нам никого не оставит», — возмутился Рук. «Я тоже хочу драться». «Лучше не лезть», — посоветовала Салиси. «Иначе он в полубое и тебе голову снесет». «Его меч острее бритвы!» «Пойдем поговорим с Гудином!» Марк с Салисе. «Иначе этот идиот истечет кровью и помрет! Опять будем лечить огнем? А как же еще?» Парочка подошла к одноглазому гному, который нашел свою руку, положил ее себе на живот и всеми силами пытался перетянуть ремнем обрубок. «Я по поводу долго. Марк присел рядом. «Мы можем тебя спасти, а ты отдашь нам сорок золотых!» «Но ведь мы забрали у тебя двадцать!» Возмутился гном слабеющим голосом. «Поглядите-ка на него. Двадцать — это мои. Еще десять за помощь. Ну и проценты за год набежали. Хотя давай добавим еще десять, чтобы я остановил эту ушастую мясорубку. Он же всю деревню положит и глазом не моргнет. Ему крошить людей, что тебе табак в свою трубку забивать. Пятьдесят. Что скажешь? Согласен», — прохрипел Гудин и тут же с посоха Салиси сорвалась огненная нить, и гном заорал, как разъяренный бык. «Простой человек от такого прижога помер бы, но не ты, старый козел», — улыбнулся Марк. «Ладно, полежи пока тут, я пойду остановлю нашего красавца». Гном поднялся и направился к Альдогару, который как раз принялся разделывать на кусочки пойманного им арбалетчика. Бой был уже закончен, потому что все нападающие были мертвы или сильно ранены. Их лечить никто не собирался. Все в компании гнусморка понимали, что эльф разберет их на запчасти, дабы накормить свой доспех. «Мне кажется, ему просто надо ванну с собой таскать. Или чан какой!» — хмыкнул рук, глядя на древнего. «Фу!» — Фина отвернулась и отошла еще подальше. Салиси же совершенно равнодушно смотрела на происходящее. «Да, друг мой!» — обратился гном и поморщился потому что, когда эльф повернулся, все его тело было покрыто кровью. Чешуйки трепетали, раскрываясь и создавая тонкий, едва уловимый гул. Это было зрелище не для слабонервных, но Марк себя к таким и не относил. «Ты кушай, кушай, дорогой», выдавил он улыбку из себя. «Я просто хотел уточнить, достаточно ли тебе этих трупов? Я к тому, что пора бы и меру знать. Гнома с зеленой бородой не трогай, он мне как брат родной». «Сородич, и мирных людей тоже не трогай. Они все-таки тут живут и дают нам приют какой-никакой». «Хорошо». Эльдогар кивнул и вернулся к прежнему занятию. Все его тело наливалось силой. Внутри переливалось нечто могучее. Эльф бросил останки лучника и направился к еще живому человеку, который лишился ноги. Его истошные вопли было слышно далеко, но они быстро смолкли, так как древний не церемонился. Рук поднял на ноги Гудина, и тот заковылял к своей палатке за деньгами. Фина пошла с ними. И тут в ночи раздался настолько дикий и нечеловеческий вопль, что даже Салиси удивленно развернулась в сторону ворот. Это был не просто крик. Издалека он походил на демоническое лошадиное ржание. Эльдогар отбросил в сторону чью-то оторванную руку и снова вынул меч из ножен. Послышался стук копыт, и возле костра появилось настоящее чудовище. «Да ну нахер!» – заорал гном. «Это же сэр рыцарь Говноверский! Тот, кого мы видели утром!» Так оно и было. Только вот от своего прежнего обличия рыцарь очень сильно отличался. Чей-то больной разум расчленил тела его и лошади, а затем шил в неправильном порядке в одно целое. И явно из шутки вдохнул жизнь в этого голема плоти. Вместо лошадиной шеи сразу шло тело рыцаря в доспехах. На его плечах покоилась голова коня. Также были задействованы части тел спутников рыцаря. Их руки торчали из торса сэра Рафаэля. Ужасный, четырехрукий кентавр дико ржал и сжимал в руках мечи. Затем он подскочил в воздух, развернулся на 180 градусов, демонстрируя лошадиный круп, и приземлился. Из-под хвоста появилось искаженное яростью и болью лицо рыцаря. «Вы все умрете!» – прохрипел он, и Фина упала в обморок. «А этот ваш чароман плоти, тот еще озорник!» Улыбнулся эльдагар и спокойно пошел на встречу чудовищу.